Повторяй за мной. Если я выдам тайну мафии, то пусть скорют так же, как эта бумага. Пусть скорют как бумага, если выдам тайну мафии. Покорно повтори новичок. Я буду краток, сказал крёстный отец. Ты должен запомнить несколько принципов. Предательство нашего дела означает смертный приговор без суда. Связь с женой другого члена мафии означает смерть без суда. Все встаньте, Выбросьте пальцы от одного до пяти. Все вытянули правые руки, и каждый выбросил один, два или пять пальцев. «Двадцать четыре», — сказал Маранцано, и стал считать людей за столом. Двадцать четвёртый был Джо Бананна. прозванный банановым джеллом. Маранцано указал на него. Вот он будет твоим крестным отцом, сказал босс. Джел банана вышел из-за стола и встал рядом с палачом. Покажи палец, которым ты нажимаешь на спусковой крючок. Джел Каго вытянул указательный палец правой руки. Банана взял иглу и уколол выступила капелька крови. Все мы одна семья, мы соединены кровью. Обряд посвящения закончился. Валанчче сел к столу. В зал вошел очередной новенький, и церемония повторилась. Затем он кинжал с пистолетом и принесли еду, Рассказывал впоследствии Джо Валачче Я не увидел ни одной женщины и пошел посмотреть на кухню. Понял, что не годится бродить там и вернулся к столу, куда официанты уже принесли на больших серебряных блюдах спагетти с чесноком и оливковым маслом, жареных цыплят, мясо, виски и вино в плетеных бутылках. Мы ели, пили, беседовали, а когда все пришли в прекрасное расположение духа, Марансана постучал ножом по бокалу и произнёс речь. Он сказал, что они собирались так же и потому, что их враг и главарь конкурирующей банды Джома Серье всех их осудил на Поэтому всех членов семьи ждет большая работа и много трудностей. У врага куча денег, Но не это главное. он говорил также о тактике борьбы с конкурентами признал, что банда, с которой волочит только что был принят, насчитывает около 500 человек. Многие её переселяются в различные кварталы города, как передовые патрули. Будут ходить по улицам, всматриваясь во все глаза в Каждый получит номер телефона главного штаба. ИUserService нетлично будет сообщать каждую новость. Новички будут представлены к опытным членам семьи, знающим врагов лицо. Все мы получили фотографии мастера. Он, естественно, основная отец. Хочу вам также сказать, как он растерян после дела на Пэлхам Парк Уэй. Он понятия не имеет Как мы узнали о встрече. Это преимущество. Когда подозреваешь всех, то не знаешь, кому можно доверять, а кому нельзя. Заседание кончилось, а оначи вместе с домиником Петриль и другими новичками направился на квартиру, которую шеф им выделил на Бронкс River Park Ave. им отводила роль простых в гансерских сражениях на улицах Нью-Йорка. Из истории Лаки Лучана читателю уже известно, что ни Массере, ни Маранцана не пережили войну. Боссом боссов в мафии стал Лучана, усилившийся синдикат и долго им руководивший. Однако Лачи своими показаниями перед следственной комиссией помог дорисовать картину многих ранее не раскрытых актов преступности синдиката в тех лет. Как и многие другие мафиози, Влачи использовала гангстерскую войну для сведения личных счетов. В свое время один из людей серии Джозеф Рао обвинил его в связях с конкурирующей ирландской бандой, и в том что во время одной из краж он даже вел машину, в которой воры скрывались с места преступления. Это обвинение и было причиной нападения на него Лектемпа. Когда Валачи стал полноправным членом семьи, внутри которой действовал принцип один за всех и все за одного, у него появилась возможность отомстить. Подходящего случая ждать пришлось недолго. Не успел он переехать в квартиру на Бронкс парк авей как в пять часов утра один из информаторов мафии сообщил ему по телефону, что двое убийц из банды Массерия, Джозеф Рао и Биг Чик Амато, весело и шумно развлекаются в ресторане Помпей с гарлями. Вечером разбудил старшего Сильтанич, сел за руль поехал в Гарлем. Перед уже закрывавшимся заведением стоял автомобиль, в котором Джозеф Ра намеревался уехать со своей девушкой. Валач медленно проехал мимо и прекразался перед стареньким году. Но тот был сонным и нажал на спусковой крючок прежде, чем поставил оружие на боевой взвод. Поняв это, Балачий выхватил свой пистолет и четырежды выстрелил из окна машины. Но Наивыстрелы былин точными. Лишь одна пуля попала ра взад. зад. что момент упущен, поскольку из ресторана уже выбегали поздние посетители. Балачий дал газ, и его машина исчезла за ближайшим углом. Первая акция кончилась провалом. Ну и на следующий, который волочачи проводил с опытным убийцем Стивом Рунели, он не исправил своей репутации. К тому времени он получил приказ перебраться в главный штаб банды в Оккерс, что само по себе уже означало повышение. Его ждали крупные акции. Однажды со Стивом Рунели он ехал по Гарлемну, когда Стив заметил броскилин коль И его водителя поворачивай и поезжай за ними, сказал он владельцу. А кто это, спросил владелец? Один из конкурентов. Разыгралась обычная для тех лет сцена. Машина владельца догнала неприятельский Линкольн. Как только они сблизились, Стив Нелли открыл огонь Водитель водителя Линкольна, исчез под рулем». Заначе не был уверен, что Стив убил врага. Тем не менее, прибавил газ и хотел уехать. При обгоне он застепил Линкольн за переднее крыло и несколько десятков метров тащил его. Позже он узнал, что за рулем Линкольна сидел перепуганный пол гамбина, мелкая сошка, которому Руднели прострелил ухо. Когда нападавшие уехали, он остановил машину, бросил ее её отопэара и спокойно скрылся в безопасном месте. Необходимо добавить, что Пол Гамбина немного знал о Нью-Йоркском преступном мире, в отличие от своего брата Карла Гамбина. Джозеф Катания, больше известный как Джо Бейкер, был одним из помощников на Имарансана любой ценой хотел покончить с ним. Волочу узнал об этом плане от бастера из Чикаго. Последний также объяснил ему, почему шеф так зол на Бейкера. Тот украл у Имарансана контрабандные виски. А таких ещё и не сывают. Джо Волочи получил приказ убить Бейкера. Стаяло морозное, туманное январское утро. За волочи заехал бастер, ещё двое оружием, и отвезли его в пустую квартиру в квартале Фоксхам в Бронксе. Напротив находилась контора какого-то финансового советника. Вероятно, он работал на бак до как банковский посредник.